Глава 25. Хозяин. Андрей Балмашов припарковал свой «Мерседес» на стоянке возле здания Госдумы на охотном ряду. Охране показал гостевой спецпропуск, в просторном вестибюле увидел заказчика. Тот тоже увидел Балмашова и поспешил навстречу. Заказчиком на поставку цветов и декоративной флоры для украшения кабинетов и холлов выступало «Управление делами». Балмашов вёл переговоры со старшим менеджером Владленом Морозовым. Думский контракт был столь же престижным и крупным, как и до этого банковский, юбилейный. И чтобы заполучить его, царство Флоры пришлось участвовать в конкурсе и победить конкурентов. Морозов, холёный, энергичный управленец, встретил его как старого знакомого, крепко пожал руку. «Что ж, Владлен Петрович, — «Показывайте, где будем размещать». Я захватил образцы флористических композиций. Балмашов держал в руках портфель с ноутбуком. Морозов оглядел его. На фоне думско-депутатского дресс-кода белый костюм Балмашова и его пестрый кашемировый шарф от Кинзо резко выделялись. «Оцените наше здешнее хозяйство», — Морозов жестом пригласил его к лифту. «У нас тут хозяйство», — «А вы в оранжереях своих хозяин. Сколькими гектарами ворочаете? И какой земли? Золотой, подмосковной?» «Латифундист вы, Андрей Владимирович, помещик». «Я садовник, но, честно говоря, слово «хозяин» мне нравится больше», — усмехнулся Балмашов. На лифте они сначала поднялись на второй этаж. Морозов повел его по холлам, на ходу объясняя, где именно хотелось бы разместить флору. «Глаз должно радовать, умиротворять, успокаивать», — объяснял он. «Здесь ведь нервы сплошные, нервы и амбиции, поэтому нужна эмоциональная разрядка мгновенного действия. Выскочит какой-нибудь из наших партийцев после жаркой дискуссии, взмокший весь, злющий, а тут зимний сад райский, солнышко, листочки зеленые» росточки проклёвываются. Ну и давление у него сразу же в норму придёт. Серчишка ёкнет. И голосовать станет по-умному, не по-дурацки. Понимаете, о чём я?» Поднялись несколькими этажами выше, прошлись по кабинетам фракций. «Эти умники цветы не любят. Этих мы пропускаем, этих тоже». Морозов сверялся со списком. «А вот тут у нас женщины-депутаты сидят с помощниками, секретарями». Тут уж, Андрей Владимирович, надо постараться выдумку проявить с цветочным декором, чтобы одновременно строго, по-деловому, без сусальности и вместе с тем нежно, трепетно. Потом они устроились в кабинете Морозова, и Балмашов на ноутбуке начал демонстрировать образцы композиций и предлагать варианты декора. Заставкой на экране ноутбука была все та же картина Пуссена «Царство Флоры». И Морозов обратил на неё внимание. «Картинка какая у вас в компьютере стильная? Классика. Хорошо смотрится. Только вот... вас что-то смущает?» — спросил Балмашов. «Чудная она». Морозов вглядывался в экран. «Что же это она? это вот дамочка с цветами танцует, весёлая. А этот вот слева, который воин в шлеме с перьями, убивать себя, что ли, собрался у всех на глазах?» Это аллегория жизни и смерти. Точнее, просто смерти. Перехода из одного состояния в другое. Они все уже мертвы. Только не все еще об этом догадываются. «Рановато вы о смерти задумались», — Андрей Владимирович сказал Морозов. «Хотя, как сказать? Вот был у нас тут такой Григорий Палыч. И мужик-то хороший, свойский, и депутат дельный. Комитет по энергополитике на себе вез сколько лет». Полтинник ему стукнуло, отметили, как полагается, поздравляли его все, а на утро после банкета, представляете, звонит мне его помощник. «Готовьте, некролог», — говорит. Ночью сердечный приступ, и скорая не помогла. Вот так и оставил все, бросил. И дела, и депутатство, и партию, и жену новую, молодую, и капиталы. А сам где теперь? В каких таких местах? «Вот здесь», — Балмашов указал на землю, по которой ступали все нарисованные Пуссеном персонажи. «Вот это самое место, Владлен Петрович». Демонстрация цветочных образцов потекла неспешно дальше. Морозов сравнивал красочные файлы, иногда восхищенно восклицал, и выбирал. «Слухи идут тут у нас в кулуарах. Вы парк Гурнова обустраивать будете, вроде как даже во французском вкусе?» — спросил он чуть погодя. «Я пока что дом его декорирую. Зимний сад», — ответил Балмашов. но ну, где дом, там и парк. У Гурнова денег немерено. Как это он вас-то заполучил? Наверное, не поскупился. Там работа предстоит большая, соответственно, и затраты... Да вы художник известный, большой. Дорого берёте», — Морозов хмыкнул. «Я к тому это, что Ефимов меня просил поговорить с вами». «Ну, Ефимов наш» из комитета по внешним сношениям. Понимаете, дочь у него вышла замуж, и они приобрели дом на море. Это в Сочи. Так вот, Ефимов просил поговорить с вами приватно. Не согласились бы вы обустроить под хороший парк и тот приморский участок? «Некоторое время я буду очень занят», — ответил Балмашов. «Дочерью Ефимова я займусь позже». «Что-что? Что вы сказали?» «Это предложение насчет Сочи я рассмотрю обязательно, но позже». «А-а, мне послышалось...» Окончив просмотр файлов с образцами, они беседовали еще примерно час о делах. Затем Морозов вызвал секретаря и распорядился подготовить договор. Балмашов направился в думский буфет выпить кофе. За столом он достал ноутбук, включил. Но дальше заставки не двинулся. Задумчиво, отрешенно скользил взглядом по картине, в какой уже раз, наверное, в миллионный, изучая ее героев. Остановился на Флоре, беззаботный, светлый, щедро рассыпающий свои дары. Посмотрел на кифию подсолнух, на небесного возницу. Достал телефон и позвонил жене Флоренс. С той ночи это был их первый разговор. Но как же он был похож на все предыдущие... «Это я, малыш. Как дела?» «Андре? Ты где? Я так скучаю по тебе. Я занят. Много работы. Я скучаю. Я приеду, и мы с тобой вечером поедем в какой-нибудь хороший летний ресторан. Ты наденешь красивое платье». «Как тогда в Париже?» «Как тогда в Париже, Флоренс». «А когда ты приедешь?» «Скоро. Мне надеть то платье?» «Нет, другое». Балмашов вспомнил ее в том платье, создании фантазии Александра МакКуина. «На том слишком много цветов для нашего нищенского северного лета». Завсегдата и думского буфета, и официантки с любопытством приглядывались к этому высокому темноволосому красавцу в белом костюме и ярком шарфе, беседовавшему с кем-то по телефону по-французски. «Артист, наверное», — шепнула буфетчица, — Только я не помню, с кем я его видела в сериале. С Домогаровым или Дюжевым. А ревуар Флоренц закончил Балмашов мягко. Он всегда говорил с женой мягко, как с больным ребёнком. Он ещё не допил свой кофе, как ему позвонила Марина Петровых. «Андрей Владимирович!» Голос её тревожно звенел. «Что случилось?» «Марина, вы откуда?» «Я из магазина». Только что сюда приехали двое из уголовного розыска. Привезли вам повестку. на завтра в прокуратуру. Вот я адрес записала. Прокуратура Московской области. Значит, пора собирать вещи и покупать билет на самолет. Что? Андрей Владимирович, Андрей, я не... Диктуйте адрес. Во сколько там надо быть завтра? Он записал адрес прокуратуры на салфетке. С монитора ноутбука наблюдали за ним: Крокусы Смиллекс, Флора, Адонис и все остальные.